Глава восьмая. Тимур занимает столик, переводит взгляд в нашу сторону и ловит меня на том, что я в открытую его рассматриваю. Чувствую, как напрягается мое тело и учащается сердцебиение. Он слегка кивает мне в знак приветствия. В отличие от нас с Димкой, Багримов не смотрится инородным предметом среди этой роскоши и богатства. Он определенно находится в своей тарелке — Соответствующий выглядит и ведет себя. Заметно, что Тимур здесь частый гость, потому что не глядя в меню делает заказ официанту. Расскажи мне, как ты отважилась на суррогатное материнство? – спрашивает Димка. Резко отвожу взгляд от столика, за которым вальяжно сидит Багримов, и сверлит меня своими черными глазами, и перевожу его на Димку. Прости, я немного задумалась. Улыбаюсь ему. «Как ты отважилась стать суррогатной мамой?» Спрашиваю. Ни капли не раздражается сосед, повторяя свой вопрос. «Это должно быть непросто». «Непросто». Вздыхаю. Каждый день я думаю о том моменте, когда мне придется отдать ребенка. Это случится сразу же после родов, я знаю. Мне не приложат малыша к груди, я не рассмотрю его как следует. Не увижу, кто все это время рос в моем животе и толкал меня ножкой. Мне будет грустно, я знаю, но это пройдет, потому что у меня контракт всего на 9 месяцев, на срок беременности, когда мы с малышом еще можем быть вместе. Я для него никто, к тому же с самого начала знала, на что иду. Всему виной деньги, отвечаю прямо. Ясно? «Потом планируешь вернуться на работу?» – спрашивает Дима. «Да. Потом меня ждет прежняя жизнь и скучная работа в аудиторской компании». Грустно улыбаюсь в ответ. Когда родилась Лиска, я перешла на заочную форму обучения в университете. О качественных знаниях пришлось забыть, потому что материал на самостоятельную обработку не всегда успевала изучить. После окончания университета и в тот момент, когда Лиза пошла в сад, я вышла на работу. Выбор был невелик, потому что главными условиями для меня были удобный график и близкое местоположение, чтобы быть на подхвате у мамы. Увы, она часто чувствовала себя плохо, жаловалась на давление и не всегда могла забрать внучку из сада. За наш столик приносят заказ, и я ненадолго замолкаю. Активно принимаюсь за рыбу, и стараюсь не смотреть в сторону Багримова. Дурацкое совпадение, что мы оказались с ним в одном и том же месте. Не виделись долгие семь лет, а теперь сталкиваемся чаще, чем нужно. «Расскажи что-нибудь о себе». Прошу Диму, делая глоток сока. «Моя нервозность немного спадает, потому что ничего страшного не происходит. Этот вечер я должна подарить Димке. Он заслужил» бронировал билеты в кино и ресторан, и даже принарядился. Никогда раньше не видела его в деловом костюме. Обычно джинсы и футболка были его стандартным нарядом. И самое приятное, что старался он ради меня. «Ты же программистом работаешь?» «Сео-специалистом», — «Сео -специалистом», усмехается Дима. «О, прости. Честно говоря, я в этом ничего не смыслю». Программист разрабатывает программное обеспечение для операционных систем, а SEO-специалист отвечает за оптимизацию сайта с целью его продвижения в поисковых системах. Надо же, как интересно. На самом деле тут все просто, Ян. Дима начинает подробно рассказывать мне, что входит в перечень его обязанностей на работе. Если раньше мне казалось, что бухгалтерский учет, который я изучала в университете, это скучно, то мини-лекция о поисковых системах, росте количества внешних переходов и улучшение поведенческих факторов вообще вызывает у меня сонливое состояние. Где-то на середине лекции мой мозг автоматически выключается и перестает реагировать на незнакомые слова и термины. Я только и могу что улыбаться и кивать, глядя на Димку. Когда информации становится слишком много, я понимаю, что мой мозг вот-вот лопнет. «Дим, ты не против? Я отойду на минутку». «Да, конечно», — кивает он. «Может, заказать тебе еще десерт?» «Нет, спасибо. На сегодня достаточно». Я спрашиваю у администратора, где здесь находится дамская комната, и иду по указанному маршруту. Большие зеркала в пол с позолоченными элементами, раковины из камня цвета слоновой кости, стерильная чистота и приятный цветочный запах. Даже санузел в ресторане удивляет своей роскошью и дорогим убранством. Теперь долг перед Димкой не только не исчез, но и увеличился в десятки раз. Умываю лицо холодной водой, промакиваю салфетками и, толкнув дверь из уборной, выхожу в коридор. Прохожу бесконечно длинные лабиринты и, наконец, оказываюсь в вестибюле. Первое, что бросается мне в глаза — Это Тимур. Сердце вновь ускоряет ритм, ладони становятся влажными, а ноги будто прирастают к полу. Что мне делать дальше? Пройти мимо него или остановиться и спросить о завтрашней поездке в клинику? Я с грустью думаю о том, правильно ли я поступаю по отношению к Лиске. По сути, я лишаю ее отца в тот момент, когда уже знаю его номер и местоположение. Стоит только набраться смелости и сказать ему все в лицо. Высказать то, что копила в себе долгие семь лет. Но обида на того, прошлого Тимура, все еще сильнее меня. Она плотно окутывает мое тело и заставляет молчать, считая, что именно так правильно. Кажется, я Багримова так и не простила. Внезапно он отключает телефон и поворачивает голову в мою сторону. А я только сейчас понимаю, что стою обездвиженно уже несколько минут, до сих пор решая, как правильно мне поступить. Тимур не оставляет мне выбора, потому что двигается ко мне навстречу сам. «Добрый вечер, Яна!» Останавливается в метре от меня и сует руки в карманы брюк. На нем дорогой костюм темно-синего цвета и белоснежная рубашка, которая расстегнута на две верхних пуговицы и оголяет его смуглую кожу. А еще от него приятно пахнет древесным парфюмом, нотки которого я так и не разгадала. Добрый вечер, Тимур, отвечаю сдержанно. Зачем он ко мне подошел? Нам же совершенно не о чем говорить. Успокаиваю себя только тем, что он волнуется о ребенке, который внутри меня. «Не ожидал увидеть вас вместе с супругом в этом заведении», произносит Багримов, чуть прищурившись. «Намекайте на то, что мой муж не может себе этого позволить. Вспыхиваю резко, словно спичка». «Разве я сказал что-то подобное?» — насмехается Тимур. «Вслух нет, но наверняка подразумеваете, что у нас проблемы с финансами». «Мысленно умоляю себя заткнуться» но внутри меня все кипит от негодования. Кажется, в нашу сторону начинают странно коситься администратор и прибывшие гости. Но злость растеклась по моим венам, и остановить саму себя становится невозможно. Слова вылетают из моего рта раньше, чем я успеваю что-либо обдумать. «Ладно, Яна, вы раскусили меня», — не перестает усмехаться Тимур. «Если быть откровенным, то да». Меня смутило ваше появление здесь. Не понимаю, зачем отправлять свою супругу на такой шаг, как суррогатное материнство, если нет никакой проблемы в финансах. Неужели благие намерения? Это уже не ваше дело. Чувствую, как пылают мои щеки. Черт, мы опять перешли на «вы»? Да, Тимур Каримович. Из моих ушей разве что парни валит. Если бы вы были моей женой, Яна... Я бы запретил подобное даже из благих побуждений. Пахал бы на трех работах, но никогда в жизни не позволил жене отчаяться и пойти на подобный шаг. Я рвано дышу и вдавливаю ногти в свой клач, оставляя на нем следы полумесяца. К счастью, вы не мой муж, а я не ваша жена. Хорошего вам вечера, Тимур Каримович. Отвечаю как можно сдержаннее, несмотря на то, что внутри меня все кипит от негодования меня уже заждались. Делаю шаг вправо и обхожу его мощную фигуру, преграждающую мне дорогу. «Завтра меня не будет, Яна», произносит мне в спину Багримов. Неотложная командировка нарисовалась. Я останавливаюсь и выслушиваю его, но голову в его сторону даже не поворачиваю. «Мой водитель заедет за вами в девять», продолжает он. «Будьте готовы». Понимая, что он все сказал, Возобновляю шаг и иду в сторону зала. Ну и хорошо, что его завтра не будет. Это же просто прекрасно. Я смогу расслабиться и дышать полной грудью без его внимания и колких замечаний. Толкаю дверь, ведущую в зал, и направляюсь в сторону спокойного Димки, который усмиряет бурю внутри меня и вызывает полный штиль. Багримов в зале больше не появляется».